Арчибальд долго плутал по городу со своим новым знакомым в поисках укромного местечка. Присмиревший Батлер уже не пытался свалить от цепкого юнца, сообразив, что это бесполезно. — Послушайте, уважаемый, — наконец не выдержал он, — я понимаю, что вы как профессионал специально путаете следы, но дело в том, что я вырос в этом городе и прекрасно его знаю. «Да?» — шмыгнул носом Арчибальд, которому было стыдно признаться, что он просто заблудился. «Сейчас проверим. Где тут у нас трактир под названием Придорожный рай»?» «Мы вокруг него уже третий круг нарезаем. Если свернем вон туда и пройдем через дворы...» «Без тебя знаю. Пошли. Да, и давай вперед, чтобы на глазах был». Идем, идем. Кстати, а вы знаете, что в этой таверне собираются самые отъявленные головорезы? Теперь знаю, беспечно ответил Арчибальд. — Поэтому туда и идем. Его слова окончательно убедили Батлера, что города он не знает. Какой-то странный авторитет, заволновался он. Опять же, если авторитет то почему я о нем впервые слышу? Подробный словесный портрет каждого криминального авторитета Девонгира намертво был отпечатан в подкорке Батлера. А кое-кого из этой братья он просто знал в лицо. Может, залетный? Порт рядом? Как он сказал? Арканарский вор? Что-то знакомое. Неужели гиперийская братова решила в Бригане свой филиал обосновать? Будьте, ну, неладно. Не хватало нам пиратов, мадам Донки и ДМБ. Так теперь спас твой вора возись». Батлер поймал себя на том, что по привычке рассуждает как агент тайной канцелярии, а не скрывающийся от закона беглец, поставивший на своей карьере крест. Оказавшись перед трактиром, Батлер невольно притормозил. — А вы хорошо подумали, уважаемый арканарский вор. — Ну что, просто там такой контингент... Пошли, — сказал. — Да, и забудь про арканарского вора. Арчевальд уже жалел, что в горячке брекнул свой высокий титул. Пока Селентана крутится в Девангире, Раскрываться до конца нельзя. Пусть это будет наш маленький секрет. Зови меня просто клещ. Понял? Понял. А теперь, прикинься лохом, по пьяни забредшим не туда. С этими словами Арчи забросил руку на плечи батлера и радостно завопил Рай, придорожный, а здесь мы еще не пили. Друг, хочешь выпить в раю? «Хочу!» — мотнул головой Батлер да так убедительно, что вышибалы ничего не заподозрили и услужливо распахнули перед клиентами двери. Теперь кадры обеспечивали им солидную прибавку к жалованию, если, конечно, у них что-то еще оставалось в карманах к тому моменту, когда половые вытаскивали из заведения за руки и за ноги незадачливый гуляк уже мертвецки пьяных либо просто мертвых это уж как повезет у заведения действительно была дурная слава к огромному удивлению арчибальда в трактире оказались свободные столики за одним из которых неподалеку от стойки они и плюхнулись не понял пробормотал он окидывая наметанным взглядом зал ни одной приличной морды «Меня что, напарили?» Батлер сразу понял, о чем идет речь, и поспешил объяснить на свою голову. «Для деловых здесь второй вход существует, но он с другой стороны трактира. Они там все друг друга в лицо знают. А здесь лишь шестерки и наводчики, да и тех немного. И вообще, этим входом только залетные или новички пользуются?» «Ну, а даже какая осведомленность?» Ты об этом все в городе знают», — стушевался Батлер. «Ну, может, и не все, но я в этом городе вырос». Агент тайной канцелярии безбожно врал. Знали об этом далеко не все, а лишь отдельные сотрудники этой самой канцелярии. И свои сведения не сливали полиции только потому, что это злачное место, благодаря внедренному в эту среду хорошо законспирированному агенту, было бесценным источником информации о криминальном агенте Д. Вон Что ж, пощупаем шестерок. Арчибальд извлек из кармана кошелек и пьяной рукой, словно бы невзначай, высыпал на столешницу его содержимое. Звон монет заставил весь трактир повернуться в их сторону. Арчи широко улыбнулся, обвел всех присутствующих радостным взглядом дошедшего до кондиции лоха и заколотил кулаком по столу. — Трактирщик! Гоном еводки сюда! Бедные путники умирают от жажды! Быстро, каналья! Основная часть посетителей пожирала жадными глазами золотую горку на столе. Лишь два господина с постными физиономиями кинули в сторону Арчибальда мимолетный взгляд и, сделанным равнодушием, отвели глаза в сторону. — Ты уверен, что мы отсюда выйдем живыми? — простонал Батлер. «Сто — Стопудово! – обнаежил тайного агента аферист. — Шестерок мы уже знаем. — А если они нас на ножи? — Что ж, лишний нож в хозяйстве не помешает. — Хочешь сказать, стыришь? — Запросто. — Тихо. К их столу на звон монет спешил сияющий трактирщик. — Господа желает выпить? — спросил он, прогибаясь перед денежными клиентами. Арчибальд хмыкнул. По достоинству оценив подвострастно топыренный зад трактирщика, к счастью смотревший в сторону соседнего столика, схватил его за ухо и подтянул ушную раковину хозяина заведения к своим губам. Значит так, слушай сюда и не вякай. властно прошептал он абсолютно трезвым голосом. Магистр просил приветить накормить и на постой определить арчи щелчком откинул из горки золотой кругляш в сторону трактирщика и монета тут же исчезла в кармане хозяина заведения так вы что ж вы сразу не сказали всплеснул руками трактирщик вам сюда господа прошу за мной арчи сыпал деньги обратно в кошель идем в номера Хлопнул он по плечу Батлера. Хозяин говорит, там сервиса лучше. Идем в номера. Покорно мотнул головой агент тайной канцелярии, подыгрывая аферисту. Они, слегка пошатываясь, прошли вслед за хозяином за стойку. Протопали мимо кухни и скоро оказались в подсобном помещении, в котором сидели два здоровенных амбала, с гипертрофированными мышцами. Они возвышались на стульях около двери, которые, как понял Арчибальд, должны были охранять. Что они и делали, азартно играя в очко на пальцах. Это от магистра, почтительно сказал трактирщик. балы на мгновение оторвались от своего занятия, окинули внимательными взглядами новичков, молча распахнули дверь. И кивком предложили проходить. За дверью оказалась лестница, ведущая куда-то вниз. Откуда-то из подвала до них доносилась музыка и приглушенный гул голосов. — Вот она жизнь! — воскликнул арканарский вор. — Вперед! Сейчас оттянемся по полной, а заодно дела перетрем. Он застучал каблуками по ступенькам, увлекая за собой батлера. Вокруг гуляет полуночный ресторан, Роняет струны серебром и печали. Напевал Арчибальд на ходу. «Красивая песня!» — одобрил Батлер. «Что-то я раньше такой не слышал. А я тоже!» — успокоил его Арчибальд. «А чему ты, собственно, так радуешься?» «Если б ты знал...» Как давно я не отрывался в приличной компании!» Компания внизу была очень приличная. Все отбросы общества дэвангира тусовались здесь. Между столиками порхали девицы легкого поведения, предлагая свои услуги. Стучали кости, гномья водка лилась с рекой. На этот раз столик Арчибальд выбирал осторожней. Он предпочел место в самом углу и сел таким образом, чтобы спину надежно защищала стена. Это еще больше укрепило подозрение Батлера, что его спутник был здесь впервые, с местной братвой незнаком и хоть и хорохорится, в любой момент ждет пера в бок. Агент в тайной канцелярии сел рядом, украдкой бросая на Арчибальда настороженные взгляды. Юноша же откровенно пялился на игровые столы и чувствовалось, что если бы не дела, с удовольствием сметал бы с кем-нибудь банчок или сыграл в кости. В его руке появилась колода карт, и он чисто автоматически начал мешать ее одной рукой, периодически извлекая из нее Джокера. Казалось, в какую бы часть колоды Он не запускал свои шаловливые пальчики. Они натыкались только на шута в дурацком колпаке с колокольчиками. А юноша даже не обращал внимания на то, что вытащил. Тут же засовывал карту обратно в колоду и принимался ее вновь тасовать. Что-то щелкнуло в голове Батлера. Сначала голос, подозрительно смахивающий на голос принца Флоризелля, А теперь это колода и Джокер. Эх, извиняюсь, а у тебя случайность, старшего брата, нет? Да, рассеянно откликнулся Арчивальд. А папаша? Мои папаши далеко. Стоп! Что за странные расспросы, Батлер? Да нет, нет, ничего, это я так, для поддержания разговора. Ага. — Будем считать, на первом этапе твои объяснения меня удовлетворили. — Эй, мальчик! Проносившийся мимо них половой, притормозил около столика. — Быстренько хорошего вина, водочки и водочки покушать. Мальчишка понятливо кивнул и испарился. Обслуживание здесь было на уровне. Заказ был доставлен через пару минут. — Арчибальд убрал колоду, наполнил кубки. "Ну, вздрогнули", сказал он странную фразу. Батлер послушно вздрогнул, заставив юношу рассмеяться. "У нас вздрагивает иначе", пояснил он, поднимая кубок. Они чокнулись и залпом выпили. "Ну, хорошо". Арчибальд накинулся на закуски. Батлер последовал его примеру, опасаясь раньше времени захмелеть и учитывая, что с самого утра он практически ничего не ел. Гады грохнул кубком какой-то здоровяк, сидевший от них через столик. Глиняные осколки зазвенели по столешнице. Со всех сторон обложили. Тише, ты! — шикнул на него сидевший рядом старик. Забыл, что здесь а то из того уже людишки появились, шастают, как у себя дома. Все перешли на шепот, и Арчибальду пришлось напрячь слух. Да, не было печали, то люди, мадам Донг, вздохнул мужик с рваным шрамом на правой щеке. Теперь это ДМБ появилось, по всему городу рыщут. Да ладно, с пиратами все Понятно, поморщился четвертый собутыльник, худощавый Юрки юнец. Кто-то из них свою пиратскую казну ломанул, да сюда свалил. Вот они ищут крысу. Меня больше ДМБ волнуют. Чем? спросил здоровяк. Да вот как появились, вроде пацаны авторитетные. Мы ведь по-хорошему потолковать хотели. Мол с чем пришли. Так они нам так настучали а с другой стороны хоть и авторитетные ходил за ними особых не числится тишина